Глава десятая. Эпиграф. «И не могло нам в мысль уже прийти искать спасенье в бегстве бесполезном». Алексей Константинович Толстой. Прямо посреди вытоптанного стадами поля нелепым чирьем одиноко выпирал невысокий крутой бугор, сложенный красно-чёрным гранитом. Пояс гор, раскинувшийся вширь, где на пять, а где и на десять дневных переходов. В долину же, никем не измеренный, любит пошутить. То нагромоздит скопище лесистых сопок, прижавшихся друг к другу тесно, как опята, то воздвигнет одну, но неприступную кручу. А то и смилостивится над людьми, раздвинет горы вокруг уютной долины. Но и тут пошутит по-своему». Возьмёт, да и вытолкнет из мягкой земли гранитный кулак высотой в десять, а то и двадцать человеческих ростов. Каменный взгорбок был стар. Ветры, вода и корни, сумевших прорасти и выжить на граните сосен, расширили трещины, раздвинули огромные валуны. Некоторые скатились к подножью, другие ещё держались, заклинив друг друга, образовав естественное укрытие, очень пригодное для того, чтобы прятаться от стрел. Этим и занимались 18 человек, вовремя успевших укрыться меж глыб. Нет, всего 17. Один не добежал, ткнулся носом в траву, засевший в затылке стрелой, подёргался и замер. А стрелы летят. Не с одной стороны, со всех четырёх, так что трудно укрыться даже в нагромождении глыб. Вот ещё один из укрывающихся судорожно дёрнулся, получив стрелу, а куда получил, издали не разглядеть. Солнце палило. Время перевалило за полдень. В такую погоду лежать бы на пляже, потягивая холодное пивко, да время от времени окунаться. Отряд человек в полсотни растянулся широким кольцом. Лучники не спеша выцеливали прячущихся. Круглые щиты, отороченные понизу, странного вида шнурками, висели у лучников за спиной, не мешая гнуть луки. Шевельнулось что-то между камней, тявкнули тетивы, стрелы кучно пошли послушными дугами. Успел ли укрыться неосторожный? Неясно. Кажется, не успел. Ответных стрел не было. Высунься кто из укрытия, тут и смерть безумцу. Вначале осаждённые пробовали отстреливаться, затем затаились, будто и нет их, но готовы выскочить разом чуть что. Медленно-медленно сжималось кольцо. В низкорослом ольховнике, прячась в зеленеющем подросте лежали двое. Один, одетый в кричаще «красное» и оттого старающийся как можно плотнее вжаться в планету и не маячить, Шепотом спросил другого, не по сезону, облачённого в валенки драную телогрейку и трюх. — Ну что там? — Всё тоже низко пророкотал Витюня. Шепотом он говорить не умел. Из луков стреляют. — Да тише ты! — Я и так тихо, сам не дёргайся. — Слепень в шею кусает, сволочь. — Потерпишь. — Это ты потеешь, вот они и летят на запах. И клещей в этих кустах, наверное, как блох в дворняге. Угу! Юрик заворочился. Ты не молчи, ты говори, что там делается, мне же не видно. Нечего в красном ходить. От раздражения, неостановимо вырастающего, как цунами в бухте, Витюня сделался разговорчив. Во, еще одному попало, сверху. Он тот гад стрелы вверх пускает, умелый. Как миномётные мины. Во-во, тем, что на бугре каюк, я думаю. Блин, посмотреть бы, разобраться. Лежи, я и лежу. Юрик медленно потянул руку к шее, но слепень был на чеку и с низким гудением дал дёру, понятный только на время. Сволочь. Витюня не обратил внимания. Он во все глаза смотрел, как воинственные дикари со щитами, отороченными, теперь в этом не было сомнений, ничем иным, как крысиными хвостиками. Всё теснее сжимают кольцо вокруг гранитного бугра. Стрелы они не жалели, по-видимому, собираясь напрочь истребить прячущихся за камнями. Но почему? Зачем? От удивления даже перестала болеть голова. «Бред! Бред!» О чём бы ни болтал прилёгший рядом трепач, какие бы вольные домыслы он ни строил, Витюня больше привык доверять здравому смыслу. Но как раз здравый-то смысл и отказывался воспринимать происходящее. Сначала было плохо, совсем плохо. Потом вроде стало чуть-чуть лучше, потому что нашёлся этот болтун с подвёрнутой лодыжкой и хотя бы стало с кем поговорить но почти сразу после этого сделалось ещё хуже, чем было. Нелепые фантазии торговца-бюстгальтерами подтверждались. Дикая страна, дикие нравы. Не успели Витюня с Юриком кое-как дохромать до этой обширной плеши среди лесов и обогнуть её краем леса, идти по открытому пространству не решились как позади завыли и завопили в полсотни глоток, и Юрик шепнул, что не худо бы затаиться и понаблюдать. Завёл болтун. Всё-таки надо было идти берегом реки. Или нет? Меньший отряд дикарей, как мрачно заподозрил Витюня, шёл, вернее, бежал по их следам с намерением настичь. И в азарте погони, а может быть и по холодному расчёту, рискнул выбежать на открытое. Тут-то его и ждали. Тут-то неведомых преследователей и взяли в кольцо, вот эти, с хвостами. Знамо дело, тоже дикари, но какие-то другие. И пошло-поехало. Как дикарская засада не заметила двоих, пробирающихся вдоль опушки, то неизвестно. Не заметили, ну и слава богу. Юрик не утерпел, поднял голову и раздвинул листву. — Уберись, — прогудел Витюня, — не уберусь, они сюда не смотрят. «Когда посмотрят, поздно будет». И Витюня гугукнул от удовлетворения. Фраза получилась отменная, как в кино. Наверное, от того, что прекратилась мигрень. «Я вот что думаю», — сказал Юрик. «Те умники так и будут сидеть за камнями, а? Их ведь эти уроды перебьют, подойдут на бросок и кинутся. Стрелков для прикрытия у них хватит». Витюня промолчал. Главное, пока дикари не пригляделись как следует кольховнику не придётся снова лезть в драку, а в тактике дикарских потасовок разбирайся, кто другой. Одни дикие истребляют других диких, и пусть тебе разрешается. Им даже полагается истреблять друг друга, если верить этому, как его, Робинзону. Может, они ещё и людоеды к тому же. А что, запросто? Витюню слегка замутило. «Ну вот что, ребята, друг с дружкой, это уж как хотите, дело ваше. А если удумаете насчёт меня, так имейте в виду, я против, башку снесу». «Если они не дураки, то попробуют прорваться», — не пожелал уняться Юрик. «А куда, знаешь?» «Ну, сюда. В этом месте лес к ним ближе всего, как раз на нас и выскочит. Понял, что надо делать?» «Что?» «Блин, отползать!» «Зачем?» — удивился Витюня. «Жить надоело, оставайся», — великодушно разрешил Юрик и от отчего-то сплюнул в прошлогоднюю листву. А я пополз. Осуществить своё намерение ему не удалось. Витюня увидел, как прячущиеся за валунами внезапно вскочили, заорали — пустили стайку стрел, отчего трое или четверо осаждавших бугор ткнулись в траву и, отстреливаясь на бегу, со всех ног припустили к лесу. Больше того, прямо к счастливо найденной Юриком незаметной лёжке. Материца Витюня не любил с детства и ухитрялся обходиться без словесного допинга даже на стройке. Иное дело, конечно, ежели штанга не пошла. Тут покорячишься, покорячишься под нею, Да и бросишь гадину. Хорошо ещё, если обойдётся без членовредительства. А всё равно хребет трещит, связки ноют, глаза выскакивают и в ушах гудят ростовские перезвоны. Вот тут-то не грех облегчить душу. И то лучше мотюкнуться про себя. Никто ж, и тренер тоже не виноват, что у тебя нет настоящего таланта к железу. И штанга не виновата. Они многочисленные зрители и подавно. Но сейчас Витюня невольно завернул такое, чего сам же устыдился бы впоследствии, будь текущий момент чуть-чуть поспокойнее. На скулах сами собой заходили желваки. Рука крепче стиснула лом. «Ох, опять!» «Это даже не мазохизм», — дрожким шепотом сообщил Юрик, уловив движение лома. «Это суицид. Лежи!» ползать кустами было поздно. И Юрик, как видно это понял, поскольку прекратил отползание и молча потянул к себе копье. Ведюня только покосился, много он тем копьем навоюет дохляк, да Ну и пусть берет не жалко, может не даст порубить себя на шашлык, пока пойдет разборка с остальными. А разбираться как видно придется. За камни спряталась 17. На прорыв дикари без крысиных хвостиков пошли уже в количестве 14, Троих потеряли от стрел в ненадёжном укрытии. Теперь их оставалось не больше десяти. Разметав цепь стрелков, они, что из сил, драли к лесу. Те другие, что с крысиными хвостами, вопя мчались на перерез справа и слева, гнали бегущих по пятам, выцеливая на бегу. Один дикарь мелкий ростом отстал, подросток, наверное, «Сейчас его не уйдут», — сообщил Юрик, отводя мешающую ветку. «Как раз тут их и зажмут, как миленьких». «И мы не уйдём, япона-мать!» — ахнул он, когда стрела показала жало из груди, враз запнувшегося на бегу дикаря, немаленького другого. «Видал, а? Насквозь. Ох, перебьют их всех!» Витюня привстал на одно колено. Ранка на боку напомнила о себе уместной болью, и на какое-то время он перестал себя контролировать. Мало того, он и не желал этого. С хрустом и треском ветвей, с топором и воплями вломились в ольховник преследуемые и преследователи. Навстречу им грянул яростный рык, немного похожий на медвежий, но куда более грозный, И из кустов проворно рванулось нечто тёмное, большое, а вслед за ним поменьше и красное. И если второе существо или враждебный дух всего лишь орало что-то на чужом языке, срываясь на визг то первое, неудержимо проламывающееся сквозь кустарник, рычало совершенно не по-человечески, свирепо и страшно. В последний момент Юмми успела таки метнуться в бок избежав удара, пущенного сильной рукой дротика. И не с криком, свидетельствующим об удаче, с жалобным всхлипом нырнула вольховник. «Скорее, скорее продраться, пока не окружили, и бежать, бежать!» Она не понимала, как это случилось. Может быть, крысохвостые раньше них выследили чужаков и ловили посланный вдогон отряд на приманку. Может быть, их лазутчики шныряли по земле волков, и, обнаружив спешащий к границе отряд, каким-то образом сумели сообщить о нём своим сородичам. Юми не знала, не знала. Ошибкой было выходить на открытое. Куха искал успеха в дерзости, и за дерзость поплатился. Сначала не осталось ничего другого, как бежать под стрелами к единственному укрытию посреди поля. Потом, когда стало ясно, что укрытие не спасёт, пришлось прорываться сквозь цепь стрелков и бежать к лесу. Разве девчонка сможет бежать наравне с воином? Она отставала и отставала. Каким-то чудом была пока жива и даже не ранена. Но ещё ничего не кончилось. Надо не дать снова замкнуть кольцо, вырваться, уйти, потеряться в лесу. Куха что-то кричал, она не понимала. «Бежать, бежать!» Что она, девчонка, может выставить против копий, мечей и топоров? Коротенький медный нож. И зачем дедушка заставил охотиться на пришлицов? Вон чем обернулась охота. Да крысохвосты и сами убьют всякого, кто к ним сунется, будь он из какого угодно мира, включая запретный». Она не успела даже вскрикнуть, когда мимо неё, легко проламывая коридор в ольховых зарослях, с проворством вскочившего с кабана, пронеслось нечто громоздкое и до жути человекоподобное. Волосатый куль, громадный зверо-человек, одержимый злыми духами, встречается очень редко и ещё реже нападает на людей, предпочитая убегать от охотников. Вдобавок куль громко свистит, а это существо, вырвавшееся из кустов, ревело низким голосом. «Да ещё как!» И сразу вслед за ним, что-то вереща, выскочил вооружённый копьём человек в небывало красной одежде, словно облитый ею с ног до шеи. Далеко не сразу Юми поняла, что эти-то двое и есть искомые пришлицы из запретного мира. По правде говоря, в первые минуты размышлять ей было некогда — Уйти не удалось, крысохвостые успели отрезать путь бегства, и теперь на опушке леса среди стволов, встроенных сосен и чёрных берёз, кустов ольхи, колючих сухих стеблей, прошлогодней ежевики, кипела отчаянная битва. Не так уж много врагов успело вклиниться в лес, заставив воинов земле и волка принять бой. В первые мгновения силы были примерно равные. Но в помощь проворному авангарду крысохвостых оглашая поле мерзкими для уха людей земли боевыми воплями, спешно подтягивались остальные. Судьба отряда была решена. Вернее, была бы. Если бы не подмога, которую никто не ждал, о которой никто не просил, и в действительность которой никто поначалу не поверил. А зря. Всё-таки первый из чужаков оказался человеком, а не лохматым кулем. Но таким человеком, о которых разве что поётся в песнях и рассказывается в былях о подвигах древних героев, а в жизни они уже не встречаются. Длинная прямая палка в его руках, по-видимому, обладала волшебными свойствами. Сбитые ею враги отлетали, как щепки от сухого дерева, когда его рубят топором, и больше не поднимались. На каждого крысохвостого богатырь тратил не более одного удара. Щиты, сплетённые из прутьев и обтянутые кожей, не помогали. Юми видела, как одного врага, наседавшего особенно рьяно, силач проткнул своей волшебной палкой вместе со щитом, по обычаю крысохвостых, отороченным отвратительной бахромой. В густом подлеске враги не могли как следует орудовать копьями, зато волшебная палка летала птицей, и лесной подрост был ей не помеха. Подобраться к богатырю для удара топором или коротким мечом оказалось и вовсе невозможно. Крысохвостые заранее побросали бесполезные при погоне в лесу луки, тем лучше. Не будь врагов так много, сражение окончилось бы в несколько мгновений, но этих мгновений с лихвой хватило, чтобы отставшие крысохвостые успели достичь леса и вмешаться в битву. Пятеро на одного. Треск, многоголосье криков, стоны — Частый звон меди о медь. Удары, удары, предсмертный хрип. И Юми подхватила с земли обломок копья, только что с треском переломленного пополам волшебной палкой могучего чужака. Сумела кольнуть запутавшегося в подлеске крысохвостого. Только, кстати, случившаяся ветка помешала тому с одного удара раскроить голову нахальному мальцу, сунувшемуся в мужское дело. Боевой топор-клевец скользнул в бок, сдирая ольховую кору. Юми сумела ударить еще раз под круглый щит, отороченный мерзким украшением. И, наверное, угодила острием обломков в пах, потому что воин взвизгнул, как визжит укушенная в драке за кость собака, и с воем повалился в заросли. Юми не успела осознать свою победу и впоследствии не гордилась ею, как непременно гордился бы парнишка которого ей приходилось изображать. Мальчишка её лет, опомнившись, почти наверняка добил бы вопящего, катающегося от нестерпимой боли, бросившего оружие врага, хотя бы для того, чтобы избежать упрёка со стороны старших, а, может быть, и для того, чтобы великодушно прекратить ненужные мучения побеждённого противника. «Мать-земля благодарно впитывает кровь, но не жалует чрезмерно жестоких». И мальчишка хвастался бы победой перед завидующими сверстниками. Вскрикнув или молча кто как, падали в беспорядочные свалки свои и чужие. Падали, падали. В подлеске бой разбился на несколько стычек. Куха, Хуккан и еще три-четыре воина держались вместе, прикрывая один другого. Крысохвостые кидались на них, как остервенелые псы. Упал один из воинов, насквозь пронзенный копьем. Кукан отмахивался тяжёлым топором, более пригодным для рубки деревьев, но послушным в руке сильного воина. Ревел страшным голосом и пугал наскоками, но не мог напугать. Куха отбивался левой рукой, а правая висела, как плеть. Одиночки, потерявшие в сумятице схватки локоть боевого товарища, были обречены. Вот одного, пустившегося в бессмысленное бегство, уложили палицей. Вот враги в два меча добивают сбитого на зимь молодого волка, вцепившегося зубами в икру вопящего благим матом крысохвостого. Ничего необычного не происходило на краю леса. Хозяева долины умерщвляли соседей-недругов, опрометчиво вторгнувшихся в их владения. Так всегда было и всегда будет. Разве воины земли всего-навсего вчера не навалили горы тел плосколицах, Невозможно сосчитать, сколько раз происходило одно и то же с разными вариациями и одним смыслом. Таких чисел просто нет в человеческом языке. Для счёта не хватит ни звёзд на небе, ни волос на голове. Может быть, только река, если разбить её капли, даст истинное число. Но ведь река течёт, и старые мириады капель сменяются новыми. Пусть так. Пусть убийство воинственных чужаков привычно, как восход солнца, и никто не ведет бесполезный счет битвам и стычкам. Пусть так и надо. Но пойдите, объясните это истребляемым. Сейчас Юмми больше всего хотелось крикнуть. «Не надо! Зачем? Вы слышите? Я не хочу!» И, проснувшись, посмеяться над ночным наваждением, недоброй шуткой легкомысленных духов сна. Нет, все-таки этот бой отличался от бесчисленного множества других. Никогда ещё в схватку не вмешивались люди, столь непохожие ни на волков, ни на крысохвостых, и уже меньше всего на людей Земли. Никогда ещё удары неведомого, явно колдовского оружия, не были столь сокрушительными. Медь мечей и топоров звенела, споря с чудесным оружием, и не могла переспорить. Богатырь с волшебной палкой, невысокий ростом, но имеющий чрезвычайно мощный торс, крушил крысохвост направо и налево. Его помощник, а может быть и раб, одетый, словно облитый во все красное, неловко, но яростно орудовал копьем, прикрывая спину богатыря. Оба кричали, и их крик не походил на боевой клич ни одного из известных юмми племен. Впоследствии Юмми не смогла, как ни старалась, восстановить подробности схватки. В памяти остались лишь обрывки. Наседающий приземистый крысохвостый, чьё-то, залитое кровью лицо, распяленный в мученическом крике рот, мелькание волшебной палки и удары, удары. Вдруг не стало страха. Осталось лишь громадное удивление. Она ещё жива. Куда-то исчез тот гнусный, что наседал на неё с мечом, смеясь над зажатым в её руке обломком копья. Кажется, его ухитрился проткнуть странный чужак в красной одежде, и врагов вроде бы становится меньше. По-прежнему пятеро на одного, но разве это много, когда от соединённого отряда воинов земли и волка осталась лишь она, Хуккан, да израненный Куха, а на их стороне могучий союзник с волшебным оружием. Свершалось небывалое. Израненная мышь грозила горностаю. Уцелевшие крысохвостые разом, как по команде, отпрянули, больше не рискуя попадать под неведомое смертоносное оружие. Заминка длилась не дольше нескольких мгновений. Затем, тяжело дыша, богатырь взметнул над головой волшебную палку и сделал шаг вперед, один раз. Другой. После третьего его шага крысохвостые побежали.